Глава десятая. Карась повернулся ко мне. Выражение лица у него было максимально решительное. Я бы даже сказал, с такой физиономией только на баррикады лезть. Сразу стало понятно, Мишка не готов сдаваться перед свалившимися на нашу голову обстоятельствами. Лейтенант, есть два варианта, и оба они полный алис. Карась говорил быстро, но четко. Глаза его лихорадочно блестели. Вариант первый. Действуем по уставу. Остаемся. Предъявляем патрулю документы, но в темноте, в дыму, да еще когда мы выглядим, как черти из пекла этого мало. Нам на слово никто не поверит. Документам тоже. Патруль возьмет под охрану, как пить дать. Отведут в штаб. Если Котов на месте, считай, нам повезло. Если нет ни его, ни Назарова, будем ждать, пока их не найдут. Потом бюрократия и разбор полетов от капитана или майора. Итог. Потеряем минимум 2-3 часа. Если ты не ошибся с расшифровкой. Мишка ткнул грязным пальцем в мою руку, который я сжимал спасенный из печи листок. То за это время вражину успеет и в Золотухино доехать и ликвидировать половину всего медсостава, при желании хоть весь. Ерунда выйдет. Карась смачно сплюнул черную, смешанную с копотью слюну, нервно оглянулся на забор». Топот сапог и заливистые трели свистков звучали уже близко. Вариант второй. Побег. Мы просто прыгаем в машину и мчим с Золотухина. Итог. Патруль открывает огонь по уезжающей полуторке изо всех стволов. Они же не знают, кто там. Если даже чудом не попадут и не продырявят кабину, через пять минут по всем постам передадут экстренный приказ задержать грузовик с тремя неизвестными, которые подозреваются в диверсии. Мы снова ни хрена не успеем, но уже по другой причине. В лучшем случае остановят, и тогда снова бюрократия. В худшем — пулю схлопотать можно». Вот такой расклад. Мишка замолчал, уставился на меня, ожидая, что скажу. Я быстро прикинул шансы на удачный исход дела. Они были, мягко говоря, небольшими. Поселок Свобода — это не просто деревня. Это ставка Рокоссовского. Сердце Центрального фронта. Уровень секретности и паранойи здесь запредельный, а любое ЧП ночью – повод для тотальной блокировки района. Карась абсолютно прав. Варианта два. Либо разбирательство, которое займут половину ночи, либо идиотская смерть от шальной пули. Очень даже реально. Для постов и патрульных мы – неизвестные граждане, скрывшиеся с места преступления то есть диверсанты. И даже если вся наша троица хором будет орать из полуторки волшебное сочетание букв «СМЕРШ», никто в это не поверит, пока не убедятся. Мишка разложил ситуацию как по нотам. Он полностью прав. Совершенно непонятно, куда рванул этот гад на мотоцикле. Может, не в госпиталь вовсе, может, срочная ликвидация отложена на завтра. Или, к примеру, Это старая запись, и в ней имелся в виду лесник, которого уже нет. Но мы обязаны добраться до Золотухина максимально быстро. Проверить, все ли нормально, поговорить с Лизой, со Скворцовой тоже. — Есть третий вариант, — сказал я. — Бюрократию исключаем, побег тоже, нам это не надо. Делаем вот что. Ждем бойцов, а потом действуем. Мы их задавим. — Кого? Опешил Карась от категоричности моего заявления. Патруль. «Я никого давить не буду». Рядом тут же нарисовался возмущенный Сидорчук с лопаткой под мышкой. «Ты, лейтенант Контужный, тебя, может, и простят, а меня за такое под трибунал отправят». «Ишел, думал». «Задавим, — говорит». «Да моя ласточка, Ильич!» Я перебил старшину. Морально задавим, не по-настоящему, авторитетом. — выдохнул Сидорчук, заметно расслабившись. — ну Ну-тады ладно, это сколько угодно. Давите, товарищи, оперу Миша! — я кивнул Старлею на ворох бумаги и документов, которые нам удалось вытащить. — Заворачивая это все в рогожу, берем с собой. Потом разберемся, что к чему. Карась без лишних споров кинулся сгребать добытые улики. Очень вовремя. В калитку влетели двое бойцов. Еще трое перемахнули через забор и, ломая ветки кустарника, бросились к нам. Впереди бежал дюжий, широкоплечий сержант с ППШ на груди. Остальные за ним. Бойцы увидели нас, стоящих на фоне горящего сруба, и мгновенно среагировали. — Стой! Оружие на землю! Руки вверх! Истошно заорал сержант, скидывая автомат. Четверо солдат позади него синхронно лязгнули затворами. Взяли на прицел. Я быстро просканировал прибывших. Стандартная полевая форма, пехотные погоны, каски СШ-40. На рукаве у сержанта красная повязка. Комендантский взвод, управление штаба фронта. Обычные красноармейцы, выделенные для охраны периметра и проверки документов. Нам повезло. Адски повезло. Первыми могли примчаться спецчасти войск НКВД по охране тыла. Те, что натасканы специально на ловлю диверсантов. Вот с ними мой фокус не прошел бы. Они на этом деле видали любые удостоверения до прибытия своего начальника караула. Но для обычного комендантского патруля офицеры СМЕРШ Это весомо, важно и значимо. На чём мы сыграем? Я шагнул вперёд, прямо на воронённые стволы, не сгибаясь, не поднимая рук. Грудь колесом, взгляд тяжёлый, давящий. «Отставить — Отставить! рявкнул таким командирским властным басом, что даже карась за моей спиной впечатлился. Издал странный сдавленный звук, похожий на удивлённый... Сидорчук тоже что-то буркнул. По-моему, вот дает. Левой рукой я выхватил из кармана бумагу, выданную Котовым, ткнул в нос сержанту. Надо у него уже удостоверение вытребовать, а то ношусь с какой-то справкой, как дурачок. — смерж какого ляда ползете, будто беременные черепахи? У вас под носом диверсия. Сержант замер, таращась на меня круглыми глазами. Ствол его автомата дрогнул, потом вообще опустился. Магия контрразведки и моей абсолютной наглой уверенности сработала. Произошел когнитивный сбой. Патрульные ожидали увидеть врагов, а напоролись на разъяренных оперов из СМЕРШа, которые еще и отчитывают их замедлительность. — Виноват, товарищ! — начал сержант, пытаясь в свете пожара определить наши звания. «Слушай мою команду!» — не дал ему опомниться я. Пёр, как асфальтоукладчик. Диверсант только что бросил гранату и ушёл огородами. Особо опасен. Передвигается на мотоцикле. Дом оцепить в радиусе пятидесяти метров. Баб с ведрами отогнать. Пусть поливает соседние крыши, внутрь ни ногой. Никого не пускать, ничего не трогать. — Ждать прибытия следователей управления. Мы уходим в преследование по горячим следам, немедленно доложить дежурному коменданту. — Выполнять! — Есть, отцепить! На автомате гаркнул сержант, вытягиваясь во фронт. Солдаты за его спиной тоже опустили винтовки. — А пожарная бригада их тоже не пускать? — неуверенно спросил один из бойцов. «Что за дурацкие вопросы?» — рявкнул я. Отвечать не стал. Сами разберутся. Повернулся к Карасеву и Сидорчуку. «За мной!» Вся наша дружная троица сорвалась с места и побежала к полуторке. Впереди мчался Сидорчук, чтобы быстрее прыгнуть за руль и завести машину. Следом я и Карась, прижимавший к груди свернутую рогожу. В этот момент раздался пронзительный, завывающий вой ручной сирены. Я оглянулся на бегу. С центральной улицы, раскачиваясь на ухабах и разбрызгивая грязь, к горящему участку летела красная пожарная машина на базе такой же, как у нас полуторки. Следом за ней, громыхая колесами, неслась телега с огромной бочкой воды и ручной помпой. Пожарная охрана НКВД. Бойцы в широких брезентовых робах-боевках и блестящих металлических касках спрыгнули на землю еще до того, как машина полностью остановилась. На их широких ремнях угрожающе покачивались топоры и карабины. Брандмейстер что-то истошно орал матом, размахивая руками. Воодушевлял остальных. Парни начали действовать. Сурово, прагматично. Никто из пожарных даже не пытался лить драгоценную воду, которой в цистерне было от силы литров 400 в центр пылающего сруба. Старое сухое дерево, щедро сдобренное зажигательной смесью изнутри, спасти невозможно. Их тактика была иной. Жесткая локализация. Несколько крепких бойцов подхватили длинные железные багры с крюками и со стервенением начали цеплять пылающие стропила крыши. Они пытались обрушить дом внутрь себя, сломать конструкцию, чтобы сбить высокий столб пламени. Тут все достаточно просто и понятно. Если этот костер будет светить в небо, немцы воспримут его как идеальную мишень для бомбометания по штабу фронта. Двое других пожарных спешно размотали брезентовые рукава. Слабую пульсирующую струю воды они направляли исключительно на крыши соседних сараев и изб, чтобы огонь не пошел гулять по поселку. Сержант комендантского взвода, которого я только что построил, уже рьяно исполнял приказ. Его бойцы прикладами оттесняли взволнованных местных жителей, формируя кольцо оцепления. Я с ходу запрыгнул на подножку грузовика. Карась рыбкой занырнул в кузов. Сидорчук уже сидел за рулем, мотор тихо урчал. — Ну, лейтенант, ну, чертяка! — крикнул Старлей, перегнувшись через борт. — Взял нахрапом! — Газу Ильич! — скомандовал я, захлопывая дверцу. «Уходим — Уходим! Помимо того, что нам реально надо торопиться, есть еще суровая логика дальнейших действий патруля. Мы вырвали себе окно возможностей ровно в десять минут. Мой агрессивный блеф сработал идеально. Но сержант не дурак. Сейчас он выставит периметр, пошлет бойца к дежурному коменданту. Тот свяжется с управлением СМЕРШ. Назаров и Котов узнают о случившемся. Сначала майор придет в бешенство, будет орать так, что всем чертям станет тошно. Мы должны были тихо обыскивать тайник под половицами а не устраивать локальный Армагеддон с гранатами и гоняться за мотоциклистами без доклада. Майор решит, что два опера окончательно слетели с катушек или того хуже, переметнулись. Но потом вмешается Котов, капитан-мужик умный, с холодным рассудком. Он выслушает рапорт коменданта и поймет главное — предатели так себя не ведут. Диверсанты, заметающие следы, застрелили бы патруль в темноте или ушли молча огородами. А такого не было. Я сунул сержанту в лицо документ. Отдал грамотные приказы по оцеплению. Котов сообразит, что мы спугнули крупную рыбу и пошли в преследование. Отдаст ли Назаров приказ арестовать нас? Не думаю. Майор поступит хитрее. Минут через пятнадцать по всем постам «Свободы» и «Золотухина» полетит приказ остановить машину. Соколова и Карасева немедленно доставить к ближайшему аппарату для связи и доклада. В общем, хрен редьки не слаще, любая остановка — это промедление. — Ну, с господцем! — тихо высказался Сидорчук и плавно тронул машину с места. Грузовик выкатился из тени деревьев. Однако вместо того, чтобы повернуть налево к выезду на широкую центральную улицу, старшина крутанул баранку вправо. Мы нырнули в кромешную тьму узкого заросшего бурьяном проулка между кривыми заборами. Фары старшина так и не включил. — Ильич, ты куда прешь? Дорога в другой стороне! — возмутился из кузова карась, едва не вывалившись за борт от резкого крена машины. «Сиди, товарищ старший лейтенант! Держись крепче!» Мрачно, но с абсолютной уверенностью ответил Сидорчук, напряженно вглядываясь в темноту за грязным лобовым стеклом. Он ловко перегазанул, перевел машину на пониженную передачу, чтобы мотор не ревел на всю округу. «Вы сейчас патрулю зуб заговорили! Молодцы! Форсу много!» Продолжал Сидорчук, мастерски объезжая старую воронку от авиабомбы. — Только сержант тот не идиот. Периметр выставит и пошлет бойца к дежурному. — Доложит по форме. Комендант свяжет с нашим управлением. — Товарищ майор, я извиняюсь, охренеет. Велит нас тормознуть. Если мы сейчас на центральную улицу выпрямся Нас там тепленькими к шлагбауме и примут. Я покосился на Сидорчука. Он озвучил тютелька в тютельку мои мысли. Совпадение? Паранойя снова уверенно вскинула голову и подала голос. Хорошее прикрытие для предателя. Простой, как две копейки, водила старшина. На Крестовского он, конечно, не тянет. А вот насчет остального... — Не знаю, не знаю. С другой стороны, рассчитать дальнейшее развитие событий совсем несложно. Записывать Ильича в предателе только из-за того, что башка варит. — И как поедем? — спросил я, всматриваясь в темноту. Ориентироваться можно было только по бледному лунному свету, изредка пробивающемуся сквозь рваные тучи, да по черным силуэтам деревьев. — Огородами! По темным задворкам, глухим переулкам. Усмехнулся Сидорчук, уверенно выкручивая руль. Выскочим на старый тракт за пределами гарнизонных кордонов. Там крюк приличный, километров семь лишних. По лесу и балкам намотаем, зато без всяких препонов. Ни один патруль нас не срисует. Дорог дрянь, танками мешано, но прорвемся, поняли, товарищ лейтенант? — Понял. — Гони, Ильич, — ответил я. Машина, натужно скрипя рессорами, перевалилась через глубокую рытвину и нырнула в плотную стену леса. Стало темно, хоть глаз выколи. Сидорчук щелкнул тумблером, включил малый свет на левой фаре. Светомаскировочная насадка с металлическим козырьком сработала как надо. Крошечная щелочка света била строго вниз, ровно на метр-полтора вперед. Она выхватывала из кромешного мрака лишь куски разъезженной, чавкающей колеи и мокрую, высоченную траву. В голову, как назло, полезли нерадостные мысли. Вдруг все-таки неизвестный тип на мотоцикле погнал в госпиталь. Вдруг мы не успеем. Я механически отсоединил магазин ТТ, посмотрел сквозь контрольные отверстия пять патронов. Сунул его в карман галифе. Пригодится. Достал из специального кармашка на кобыре свежий. Щелчком вогнал его в рукоятку. Передергивать затвор не стал. После стрельбы у дома патроны так был в патроннике. Восемь плюс один. Максимальный боекомплект. Черт его знает, что нас ждет в Золотухино. Закончил с пистолетом и уставился в окно. Езда по ночному лесу, конечно, удовольствие ниже среднего. Ветки царапали дверцы, как когти огромных зверей. Подвеска казалась вот-вот разлетиться на куски от бесконечных ударов о корни и скрытые в грязи валуны. Старый тракт, о котором говорил Сидорчук, оказался заброшенный заросшей просекой, которая была изрезана глубокими промоинами. Но даже в таких условиях я ухитрился задремать минут на двадцать. Настолько удолбался за последние дни, что было пофигу на колдобины, на ветки и на тихие мутюки Сидорчука. Правда, каждые пять минут резко открывал глаза, проверял, все ли в порядке. Потом снова выключался. Впереди показался просвет. Лес расступился, открыв небольшую заболоченную низину, поросшую густым камышом и мелким кустарником. Дорога уходила вниз. Она упиралась в хлипкий бревенчатый настил, брошенный через топь. Затем снова терялась чаще на противоположном, более крутом холме. Сидорчук громко выматерился сквозь зубы, с хрустом переключился на вторую передачу. Грузовик, натужно воя двигателем, начал спускаться в низину. Колеса скользили по влажной глине. Тут я уже окончательно проснулся. Сел ровно, напряженно, всматриваясь в темноту. Местечко это показалось мне каким-то тревожным. Вдруг мотор полуторки чихнул. Раз, другой. Обороты резко упали. Машина дернулась, словно наткнулась на невидимое препятствие. — Твою мать! — от души высказался Сидорчук. Грузовик продвинулся еще метров на десять, перекатился через бревенчатый настил и заглох прямо в низине. Наступила внезапная оглушительная тишина, которую нарушала только шипение закипающего радиатора да громкое кваканье лягушек. — Заводи, Ильич! — крикнул из кузова Карайш. — Что за внеплановая остановка? — Да не заводится она! — Сидорчук со стервенением ударил ногой по напольной гашотке стартера. Ничего, только сухой мертвый щелчок реле. «Приехали! Карбюратор хапнул дряни или трамблер залило. Нужно под капот лезть!» Карась спрыгнул с кузова в высокую траву. Сапоги смачно чавкнули в грязи. «Ильич, убить тебя мало!» Старлей подошел к кабине, его лицо в свете луны казалось бледным пятном. — Ты ж говорил, следишь за своей ласточкой, как за любимой женщиной. Какого черта мы встали посреди леса? — Открой капот, Миша, не ори! — мрачно вздохнул Сидорчук, доставая из подсидения фонарик с красным светофильтром. — Мигом гляну! Пять минут дай! Я тоже открыл дверь и бесшумно опустился на землю. Размял затекшие ноги, огляделся по сторонам. Низина, хоть убей, мне категорично не нравилась. Воздух здесь был влажным, холодным, пах болотной гнилью, прелыми листьями и тиной. Тишина казалась плотной, давящей, слишком мертвой для летнего леса. Если бы не лягушки, вообще подумал бы, что это не лес, а какая-то мертвая зона». Карась с металлическим лязгом откинул створку капота. Сидорчук склонился над раскаленным мотором, подсвечивая себе тусклым красным лучиком. Я сделал несколько шагов в сторону, подальше от машины. Оглянулся по сторонам. Нужно было решить вполне обычные человеческие дела — сходить по-маленькому. В итоге протопал вперед еще метров 10-15 к зарослям высокого камыша у болотца. Мои шаги скрадывал влажный мох. От этого было немного не по себе. Иду, а звука ноль. Опорожнился, заправился. Прошел немного вперед, хотел посмотреть, что находится рядом. Ничего интересного не увидел. Собрался уже двигать обратно. И тут я услышал это. Звук был неестественным, чужеродным. Ни хруст сухой ветки под лапой зверя, ни крик ночной птицы и ни плеск воды. Тихий сухой металлический ляск как будто кто-то очень аккуратно, стараясь не шуметь, примкнул в магазин или снял оружие с предохранителя. И звук этот донесся не со стороны нашей полуторки, он шел из густого ельника, возвышающегося над низиной метрах в десяти от меня. Я быстро, как тень, переместился к ближайшим кустам, упал на землю. Постарался полностью раствориться в высокой траве. Рука легла на рукоять пистолета, дыхание замедлилось. Замер, весь превратившись в слух. Ветер чуть изменился, потянул со стороны холма вниз в лощину. Он принес едва уловимый, но совершенно отчетливый запах ружейной смазки. А затем, сквозь монотонное кваканье лягушек, услышал шепот. Очень тихий, гортанный, отрывистый. «Хальт! Дастый джемант!» «Погоди, там кто-то есть!» Сердце ухнуло вниз, пропустило удар. «Да ладно! Быть того не может немцы здесь, в тридцати километрах от линии фронта, в тылу, буквально под носом у штаба Рокоссовского». Мозг лихорадочно начался поставлять факты, выдавая сухую ледяную аналитику. Июнь 43-го. Подготовка к Курской битве идет полным ходом. Абвер и фронтовая разведка вермахта массово забрасывают в советский тыл десятки диверсионных отрядов. Элита, вроде Бранденбург-800. Их задача захват языков... Наблюдение за перемещением войск, выявление ключевых станций. Золотухина — крупнейший железнодорожный узел сектора. Вот тебе и вся логика. Почему же «да ладно»? Очень логично. Разведгруппа идут к станции скрытно ночью, избегая дорог. Двигаются по тем же самым глухим балкам и непролазным дебрям, по которым Сидорчук решил объехать патрули. Мы просто столкнулись лбами на узкой лесной тропинке. Случайность. Проклятая смертельная случайность войны, ломающая любые планы.